Филипп пожал плечами. «Это началось задолго до моего прихода. Лин ходит за ней по пятам, как собачонка. Думает, что я...» Голос его изменился, понизился почти до невнятности. «Не знаю, что она думает». Мистер Конгринтон барабанил пальцами по колену. «Миссис Армитедж должна была проявить больше здравого смысла». Филип встал и отошел прочь. — О, не стоит винить тетю Милли. У них с Лин не возникло и тени сомнения, пока я не пришел. — Тетя Милли сейчас потрясена. По крайней мере, я надеюсь, что это так. Но Лин... Он развернулся и вновь подошел к столу. Мы отклонились от темы. Я хочу, чтобы вы прошли в салон и сказали Энни, что она может немедленно забрать Терезине 30 тысяч в обмен на юридически заверенную расписку за подписью Энни Джойс.